Прошлое. Ах. Сколько бы лет ни был женщине, в каком-то уголке ее сердца, ей всегда остается двадцать лет. Одно имя Д'Артаньяна воскресило все. Искали своих друзей, господин Д'Артаньян. Только одного, мансиньор. Двое исчезли, уехали. Вот как? Жаль, жаль. Ну и кто же этот один? Господин Дювалон, мой старый друг. Тот, который служил в мушкетерах под именем Портоса. Я привел его? Минутку, минутку, господин Д'Артаньян. Этот ваш друг, он что, нуждается в деньгах? О, нет. Денег ему не нужно. Вот как? Да-да. Он достаточно богат. Ах, так. Прекрасно. Добрые слуги короля богатеют, а королевство, увы. Знаете ли, сударь, в государстве совсем нет денег. Мы бедны. Сочувствуем. Сочувствуем, мансеньор. Я тоже. Да-да-да, такие времена. Ну что ж, зовите вашего богатого друга. Портос! Портос! Ваше Преосвященство, позвольте представить вам господин Дювалла. Великолепный воин. Какой рост Какая мощь. Лучший боец во всем королевстве, монсеньор. Благодарю, Д'Артаньян. Что же вас побуждает служить мне, сударь? Монсеньор, у господина Дювалона три поместья. Э, да. И если бы одному из них э, было присвоено баронство... Что-что? Баронство, монсеньор, одному из них. Только и всего? Да. Конечно. Но это мы устроим. О, я буду бароном, монсеньор. Ничего нет легче, сударь. О, ваше Пресвященство. Господа, я на вас рассчитываю. Приказывайте, монсеньор. Мы готовы. Дело в том, что в Венсенском замке заключен опасный узник. Государственный преступник. Монсеньор! Монсеньор! Что там такое? Монсеньор! Монсеньор! Команд, что с вами? Боб... Боб... Боб... Ну, ну, ну. Что такое? Он сбежал. Кто? Он... Так да кто? Бафор. Бафор. Бафор. Бафор. Когда? Ну, шесть часов тому назад. Святой январь. Я пропал. 6 часов. Я паки. Монсеньор, послушайте меня. А? Что? Еще не все потеряно, не все потеряно. Так. Да-да, Монсеньор, если мы не будем медлить, вы, вы догоните его, Д'Артаньян. А почему же нет? Портос, что вы скажете? Что мы зря теряем время, между прочим. Но он вооружен, окружен сообщниками. Ну так что же, бой так бой, черт побери. Берите, солдат, лошадей, сколько нужно, коммерш, живо, живо, готовьте людей. Господин, господин Деволон, ваше баронство сидит на одном коне с бафором. Д'Артаньян, доставьте мне герцога живым или мертвым, живым или мертвым. Герцог! За нами погоня! Большой отряд, граф! Темно ничего не видно. Слышу топот двух коней. Пошлите двух наших всадников, пусть задержат! <музыка> Продолжается, пошлите четверых, шавалье. Что за черт? Перцак, позвольте нам, шавалье, мы их остановим. Если задержитесь, я вернусь со всем отрядом! Партос! Мы уложили 6 человек! Наши солдаты здорово отстали! Их даже не слышно! Ничего! Справимся вдвоем! Такая темная ночь! Хоть глаз выколи! Смотрите, Партос! Опять два всадника Эх. скачут на нас! <звы> Прочь с дороги именем короля! именем короля! Королю тут нечего делать! А, черт! Он убил мою лошадь! Шпагу на голову, сударь! Шпагу на голову! Отлично, это по мне! Сударь, у меня два заряженных пистолета, бегитесь! Стреляйте! Кстати, выстрела в поле боя мы подивидим наших врагов! Артос! Боже! Мой. Арамис! Атос, вы! Д'Артаньян! Атос! Неужели вы его защищаете? А я поклялся привести его живого или мертвого. Только один человек мог остановить меня. Что? Что я скажу кардиналу? Вы скажете ему, сударь... Герцог де Вы скажете ему, что он послал против меня двух человек, которые одни только и могли победить шестерых. Сражаться против графа де ла Ферреш и и сдаться сотни противников. Оглянитесь, господа. Факелы разограли тьмум. Видите? Я вернулся со всем моим отрядом. Думал, вас минимум 20 человек, а вас оказывается всего двое. Эти двое стоят сотни, ваше высочество. Отдайте ваши шпаги, господа. Шпаги? Никогда. Ваше высочество, это наши друзья. Я прошу вас. Я слишком многим обязан вам, граф, чтобы отказать в первой же просьбе. Господа Д'Артаньян и Дювалон, вы свободны. Едем, господа, спешить не будем. Граф и Шевалье догонят нас. Д'Арбле, сойдите с лошади. Подойдите сюда. Друзья, вы все еще жалеете, что не пролили нашей крови? Мне больно, что мы идем друг против друга. Теперь у нас ни в чем не будет удачи. Так переходите в наш лагерь, чёрт возьми. Молчите, Арамис. Ну почему? Подобных предложений не делают таким людям, как наши друзья. Они на стороне Мазарини. Этого требует их совесть. Наша велела нам встать на сторону принцев. И вот мы враги. Кто бы мог ожидать? Мы разошлись. И это горькая истина. Но, клянусь Богом, никогда больше моя шпага не скрестится с вашими. Вы можете ненавидеть меня, Но я буду питать к вам только чувство дружбы и любви. Я сожалею, что бился с вами, Портос. Я также провис. <сёк> клянусь, даже в самой сокровенной глубине моего сердца не было и не будет неприязни к вам. Пойдемте, Атос. Вот наши лошади. Нет, стойте! Не уходите. Клянусь я отдал бы последнюю каплю моей крови, последний живой лоскут моей плоти, чтобы сохранить ваше уважение, Атос, и вашу дружбу, Рамис. Нет и не было у меня друзей, кроме вас, и не будет».